Глава, четвёртая. Третьего дня позвонили с работы. Галину срочно вызывают. «Сегодня же воскресенье», — возмутилась бабушка. «Не дают человеку нормально отдохнуть». Галя махнула рукой. Когда она последний раз нормально отдыхала? Наспех собравшись, поехала в агентство. «А вот и наша Галя!» Услышала она радостный голос своей коллеги по работе. Сидевший в кресле напротив нее человек обернулся, и Галя узнал в нем своего недавнего клиента. Петров Георгий собственной персоной. Он поднялся ей навстречу и протянул руку, не забывая при этом довольно мило улыбаться. «Прошу прощения, что пришлось сорвать вас с места в ваш законный выходной. Впрочем, ни следа вины на его лице, Галей не было замечено». Пустослов, решила она разом. Чем еще удивит? Оказывается, Георгию жизненно необходимо было именно в этот день выехать с ней на объект. Что же, эту его потребность Галя вполне могла удовлетворить. На объектах они провели почти целый день. Сначала на одном, затем на другом. Георгию хотелось посмотреть все разом, и неважно, что Галя приходилось из кожи вон лезть, чтобы уговорить владельцев принять их столь внезапно, без предварительной договоренности. Но дело свое она знала, и после многочасовой поездки по городу, Георгий вынес ей свой вердикт. Они вернулись в агентство, где Галя сделала соответствующие записи. «Заключение договора, завтра», — сообщила она. В присутствии юриста, и уже было собралась уходить, как Георгий выразил желание продолжить разговор где-нибудь в более подходящей обстановке. «Можете пояснить?» — спросила Галя. Я что-то не совсем понимаю. Но, ну, например, мы могли бы поехать в ресторан. Прекрасная идея. Только не сегодня. Почему? Георгий был искренне удивлен. Мне надо быть дома. Вас там кто-то ждет. Осторожно поинтересовался он. Галя выдохнула. Дочь. Она заболела, и сейчас мне лучше всего быть рядом с ней. Что же вы раньше не сказали? Георгий резко поднялся. «Я бессовестным образом украл ваше время, которое вы могли бы провести с ребенком. Идемте же скорее. Я вас отвезу. Не стоит. Я за рулем. В таком случае, позвольте мне хотя бы проводить вас». Но Галлия от этого знака внимания отказалась. Снова вина брала верх над ее уставшим рассудком. Она пыталась оправдаться тем, что ее сегодняшний рейд по городу Это вынужденная необходимость, что таковы условия ее работы, она должна быть готова едва ли не 24 часа в сутки. Клиент для их агентства всегда прав, негласное правило. И если он желает прийти на консультацию в выходной день, ему обязаны пойти навстречу. Да, все это так. Но отчего же тогда внутри так темно и тоскливо? И пульс стучит, словно маятник, отмеряя своим ударом ее часы пребывания здесь. Почти 40 лет спешу в тот же дом, к тем же лицам, не считая дочери, чтобы вдруг не оказаться обруганной, ославленной, непонятой и оставленной. Бред? Если подумать. Но как быть с тем, что другого просто не дано? И может, вот оно и есть, то самое пресловутое женское счастье, так упорно ею отвергаемое. Кто сказал, что для счастья рядом обязательно должен быть другой? Кто решил, что этот другой? мужчина Таких она не знала вовсе, а тех, кто был похож отчасти, увы, вблизи так и не удалось разглядеть. Что этот виталик, несостоявшийся кавалер, что высветившийся неожиданно на горизонте георгий Сколько их еще будет, претендентов на ее? Нет, не сердце. где сердце, там речь совсем о другом. любила ли она хоть кого-то из них сердцем? можножно ли не сердцем любить? И что вообще такое любовь? Галя отчаянно замотала головой, словно стряхивая с себя эти лишние, совсем ненужные ей мысли. Не хочу. Только не сегодня. Не сейчас. Дома тихо и спокойно. Свет неровный, но горит так тепло, так по-домашнему уютно, что хочется разом скинуть с себя все заботы вместе с верхней одеждой и с головой погрузиться в этот мир. Никто и никогда не будет ждать ее так как здесь мама босые ножки сбежали по ступеням вниз ты пришла да моя дорогая галя крепко обняла дочь тебе уже лучше встала бегаешь я ждала тебя детские ручки обвелись вокруг шеи щека прижалась к щеке я знаю я тоже ждала иногда так хочется чтобы мгновение замерло Поздравляем вас с приобретением жилья. Петров Георгий пожал руки каждому, кто был причастен к этой истории. Новая квартира с отделкой отныне переходила в его собственность благодаря стараниям Галины. Спустя полгода после того, как он снял жилье, Георгий решился на покупку. Контакт с Галей поддерживал ежедневно. В основном это были телефонные звонки. За время их знакомства Гале удалось кое-что о нем узнать. Георгий ни разу не состоял в браке, детей не имел. Ему исполнилось 35. Все эти годы он усиленно занимался строительством собственного дела, которое бы приносило ему стабильно высокий доход. До остального, как он выражался, руки не доходили. Гале было легко с ним общаться. И в то же время всякий раз, как он заводил речь о некоем сближении, она неизменно уводила разговор в сторону. Виталик был совсем недавно, и очередного повторения не самого удачного в ее жизни опыта не хотелось. Достаточно того, что у нее есть собеседник в лице Георгия. Когда технические процедуры были завершены, и Георгий принял все приличествующие случаю поздравления, Галя стала собираться. «Уже уходишь?» «Они давно перешли на «ты». Я думал, мы проведем этот вечер вместе». Хотел показать тебе мою новую квартиру. Я её уже видела. Да, но это в присутствии других лиц. А теперь мы можем поехать туда вдвоём. Георгий приблизился к ней, слегка приобнял. Галя, тебе не кажется, что пора перестать от меня бегать? Я бегаю? Она усмехнулась. Да бегаешь, Георгий, в отличие от неё, был серьёзен. С того дня, как мы познакомились, я не раз давал понять, что отношусь к тебе. Не просто как к специалисту своего дела. Хотя ты профессионал, это безусловно. Но я хочу видеть в тебе не только это. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Конечно, снова усмехнулась Галя. Многолетний опыт позволяет сделать выводы. И какие выводы ты сделала? Вряд ли тебе они понравятся. Галя взяла в руки сумочку и направилась к выходу. Мне пора. Ты остаёшься здесь. Почему ты так строга? спросил он, когда они уже вышли на улицу. День был морозным. Солнце светило ярко, ослепляя глаза. Галя открыла дверцу автомобиля. Надоело быть глупой и доверчивой. Разве доверчивый человек обязательно глуп? В моём случае, да. Галя, если у тебя был неудачный опыт общения с мужчиной, Это не значит, что в дальнейшем все повторится заново. А если все мои опыты общения с мужчинами были неудачными?» Галя в упор посмотрела на него. «Что мне еще остается?» «Снова поверить, чтобы потом оказаться в дураках. Знаешь, больше не хочется». Она захлопнула дверь. Потом завела мотор и уехала. Вика делала уроки, сидя за столом в своей комнате. Галя поцеловала ее в щеку, И села рядом из соседней комнаты вышла бабушка вернулась я думала сегодня задержишься я тоже так вначале думала потом решила по-другому ты чем-то недовольна поинтересовалась бабушка да нет просто наверное устала бабушка позвала ее к себе галя вышла прикрыв дверь Галя, мне кажется, тебе пора заняться личной жизнью. Я же вижу, как ты маешься. Одному человеку быть нельзя. Галя, не выдержав, рассмеялась. Совсем недавно ты, кажется, осуждала меня за постоянные отлучки из дома. Теперь же говоришь совсем другое. Как тебя понимать, мам? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я и так счастлива. У меня есть семья, работа. Что еще надо? Но у тебя нет мужа. А может мне он и не нужен вовсе? Есть множество людей, живущих поодиночке. И кто сказал, что им от этого плохо? У меня, по крайней мере, есть дочь. Да, дети спасают нас. Угнетают одновременно, неожиданно выпалила бабушка. Как это, угнетают? Бабушка отмахнулась в ответ. Не обращай внимания на мои слова. Мало ли, что старому человеку в голову придет. Летом Галя впервые за долгое время выбрала две недели для отпуска и вдвоем с дочерью отправилась отдыхать на море. Для девочки это было настоящим подарком. Голубые волны, белый песок, чайки над головой, аттракционы, концерты, впечатлений могло хватить на целую жизнь. А самое главное, мама всегда была рядом, не оставляя ее ни на минуту. О чём ещё можно было мечтать? Они познакомились с семьёй, отдыхавшей в том же пансионате. Мама и сын в том же возрасте, что и Вика, оказывается, жили в том же городе, что и Галя. Они быстро подружились и все дни до отъезда проводили вместе. Галя с умилением смотрела на дочь. Наконец она стала спать спокойно, не пробуждаясь по ночам. Когда-то это должно было закончиться. Хорошо, что не стали обращаться к врачу. Все разрешилось само собой. А на следующий день, после возвращения, Галя приступила к работе. Заказов, как всегда, было много, и Галя окунулась в привычное ей дело с головой. Летом учебных занятий не было, Вика почти все время находилась дома. И Галя после работы сразу мчалась к ней. Георгия она больше не видела, о чем поначалу немного жалела но вскоре сама себя привычно успокоила, не он первый. Жизнь потекла своим чередом. Дочь пошла в третий класс. Роль бабушки в воспитании внучки и дочери постепенно уменьшалась. В гости часто приезжала новая подруга, с которой Галя познакомилась на отдыхе летом. Дети подружились и с удовольствием стали проводить время вместе. Как-то раз подруга, ее звали Жанна, поинтересовалась у Гали, почему она до сих пор одна. Никогда не поверю, что не было претендентов на твою руку. Претенденты были, сказала Галя. Но вряд ли их рука моя интересовала. Неужели все? Может и не все. Только я не рассмотрела. Галя спокойно теперь относилась к своему одиночеству. В один прекрасный момент просто приняла его как факт своего существования. И удивительное дело, сразу почувствовала себя гораздо легче. Будто тяжёлый ком с души свалился. Действительно, о чём горевать, если нет повода? А был бы мужчина, значит, и повод бы нашёлся. В октябре у них появились новые соседи. Отставной военный с сыном и дочерью купил дом прямо напротив Галинова. Дело это совершалось без её участия. И когда однажды вечером она открывала ворота, чтобы завести машину, то услышала за спиной громкое «Здравствуйте». Василий Иванович Скороспелов, так ей представился новый сосед. Мужчина старше ее лет на семь, восемь, немного лысеющий, но с отличной выправкой и ясными серыми глазами. Он вежливо осведомился, давно ли они здесь живут, затем немного рассказал о себе, а после пригласил Галю со всем семейством к ним в гости на чай. Скороспелов был вдовец. Жена умерла три года назад. Один стал воспитывать детей. Галя поразило его спокойствие. Он был вежлив, приятен в общении, умён и проницателен. «Вы удивляете меня, Галя», — признался он как-то. «На ваши плечи легло немало забот. Но вместе с тем вам удается быть любящей матерью, заботливой дочерью и... Прекрасной во всех отношениях женщиной. Ей хотелось бы пропустить этот комплимент мимо ушей, но что-то не позволило». Быть может, тоска по тем немногим приятным воспоминаниям, что еще остались в ее памяти, когда она могла верить в то, что удача, наконец, ей улыбнется, и простое женское счастье станет доступно и ей. Но так или иначе, со Скороспеловым было приятно просто находиться рядом, вечерами пить чай на его просторной веранде и наблюдать за падающими листьями. «Я люблю осень», — говорил Скороспелов. А зиму еще больше. Особенно, если она снежная. Давайте, Галя, этой зимой поедем кататься на лыжах в наш бор. Как вам такое предложение? Галя улыбалась, сама не зная, чему. Было в этом человеке что-то такое, что делало его непохожим на всех тех, с кем она имела дело раньше. Он не был навязчивым, но вместе с тем чувствовалась в нем какая-то сила, надежность, уверенность. Он многое повидал на своем веку, похоронил обоих родителей, а потом жену. Двое несовершеннолетних детей остались с ним. И Галя видела, каким достойным образом он их воспитывал. Дети во многом, отражение родителей. Дети Скороспелого были безупречны. Впрочем, Галя старалась не тешить себя надеждами понапрасну. Возможно, ей только это кажется, и этот мужчина такой же, как и все остальные. Но почему-то в этот раз хотелось поверить в обратное. Даже бабушка как-то раз сказала ей, «Галя, мне кажется, ты уже давно заслужила право на счастье. Присмотрись к Василию. По-моему, он неплохой человек. И дети ваши дружат. Это хороший знак». И Галю это вновь обнадеживало. И каждый вечер она шла к нему на веранду для ставшего уже традиционным чаепития. В любую погоду Скороспелов ждал ее там. Сам хозяйничал, накрывал на стол, разливал чай по чашкам и блюдцам, насыпал сахар. Даже булочки сам мог испечь. И Галя чувствовала, что рядом с этим человеком она впервые, по-настоящему, отдыхает. Это было необыкновенно. Летом поехали на море уже в пятером. Скороспелов отвез их в курортный поселок, где отдыхающих было немного и они могли спокойно насладиться курортным раем. А в сентябре был праздник по случаю свадьбы. И белое платье, на котором настоял жених, сидело на Гале превосходно. А блестящие украшения в высокоподобранных волосах отливали серебром и придавали ее матовому лицу особую нежность. Ее благословили родители. В первый раз по-настоящему. Дедушка сознался, что в последние годы Боялся не дожить до этого светлого дня. А бабушка молча улыбалась, а потом шепнула ей украдкой. Вот ты и получила свое право на счастье. Теперь всё у тебя будет хорошо. И Галя, как никогда, хотелось верить в это. В небо взмыли отпущенные на свободу голуби. Фонтаны красных лепестков осыпали тех, двоих, что решили вступить в новую жизнь. Были веселые дети. А те, кто постарше, не удержались и пролили несколько слезинок. Не всегда плакать можно от огорчения. Слёзы радости гораздо слаще на вкус. хтпс.vk.com/irina_podcherkivanie_bresta